Глава 42 вторая. Галембо поджал губы. Мало того, что ему недавно сообщили об убийстве Фёдора Жилина, ну и ещё один труп Эко-Невидаль, можно в крайнем случае свалить его на другой отдел, так теперь, еще не моргнув глазом, рапортуют, что не успели, упустили гаденыши. Если бы пораньше, то взяли бы их тепленькими, прямо в постельке. Теперь придется все сугробы через сито просеивать, чтобы снова найти след, выяснять, куда дальше отправились эти голубки в поисках перчика. А если хорошенько подумать, то и Жилина тоже надо на свой гоп взваливать. И в этом есть свои сложности». Частный сыщик и довольно способный. Раньше работал в полиции, заимел множество связей, что и позволило ему, собственно, прослыть хорошим детективом. Поэтому, как только его с пулей спине обнаружили на стоянке рядом с его же автомобилем, стало известно, каким делом он занимался. Вот в этом-то и заключалась сложность. Получалось, что его смерть тоже связана с кражей Колье, а значит, и с двумя другими убийствами. Вполне могло оказаться, что все их совершил один и тот же человек. Надо дождаться экспертизы. Вдруг его застрелили из того же оружия, что и Романова. Другими словами, дело разрастается, и не видно ему конца и края. Теперь в голове у голембы Колом стоял только один вопрос. Что преступник вытянет дальше? Не исключено, что ему взбредет в голову порешить еще кого-нибудь. Ведь так обычно и бывает. Одно преступление, особенно убийство, влечут за собой новые, которые имеют целью устранить свидетелей первого. А ведь поначалу все складывалось куда проще. Улики указывали на Анну Нежданову и ее спутника, имя которого, правда, еще предстоит выяснить. А тут на тебе этот Жилин, и не обнаружено никаких следов Неждановой. Вот чертовщина. Беленький стоял рядом и громко сопел, ожидая, когда начальник снова обратит на него внимание. Прерывать его размышления он не решался. Знал, что обычно такая дерзость добром не заканчивается. Клемба раздраженно крякнул и уже собрался пройти в кабинет, но капитан остановил его. Есть еще новости. Ну? Наши люди повторно обыскали галерею, начал беленький издалека. Точнее, утром подтянулись специалисты с аппаратурой, исследовали полы стены, но ничего найти не удалось, хотя мы и старались. Очень. «Черт возьми, и это новости!» — свирепей перебил его големба. Потом я дал разрешение разобрать бар. Аренда кончилась, и нас просили не тянуть. «А ты можешь не тянуть?» «Так вот, нашли небольшой тайник». «Что?» — взревел подполковник. «Где?» «В одной из панелей розы, ну, барной стойки, металлических. Вот почему металлоискатели не среагировали». Тайничок плоский такой, узенький. И что, пуст? В глазах голембы загорелся недобрый огонек. Нет, товарищ подполковник, там было найдено колье. Что, то самое колье? Что же мне сразу не доложили? Да, то самое, только неполное. Как понять, неполное? Дело в том... Ну, в чем, в чем же дело? Михаил Иванович готов был разорвать капитана на клочки. а в том, что пейни -то там нет. Повисла тяжелая пауза, во время которой Големба решал уволить эту бездрь прямо сейчас или вначале набить ему морду и потом уже уволить. Беленький натужно сопел и думал, как бы поскорее поесть, он был очень голоден. — Как это нет? — недоумевал подполковник. — Что ты мелешь? Ну, нашли само колье, цепочку там, оправу с изумрудами и бриллиантами. Правда, без камня этого исторического. Наверное, его вынули. Голова Михаила Ивановича пошла кругом. Он даже забыл про свое раздражение и злость на этого остолопа. Как же он сам-то упустил из вида такой вариант? — То есть ты хочешь сказать, — прошепел он. что преступники похитили только центральный камень, а остальное бросили в галерее Получается так. А мы все это время, как идиоты, искали целое колье. Получается так. Значит, пьянит вынули, а оправу спрятали в баре. Получается так, — твердил капитан, как попугай. И вы, кретины, всю ночь не могли найти тайник. Так это же полностью все меняет. Беленький испуганно потупил глаза. Вытащив сигарету, Големба жадно закурил. «Одно дело искать объемное колье с цепочкой и множеством деталей. Такое спрятать сложнее. А вот вынести один камень, пусть даже такой крупный, это уже совсем другой разговор». «Выходит, когда мы проводили обыск после взрыва, то сами не знали, что именно ищем», – задумчиво проговорил он, стряхнув пепел прямо на пол. — Ну, мы досматривали всех, как положено, — пискнул беленький. — И сумки проверяли, и карманы вытряхивали. Михаил Иванович постоял немного, слегка покачиваясь. — Найди точное описание камня, его вес и прочее, — наконец, командовал он и быстро прошел к себе в кабинет, захлопнув дверь перед носом капитана. Голем и раньше считал преступника, решившего на такую авантюру, находчивым и дерзким, но теперь даже его зауважал. Ничего не скажешь, отделить главный камень от колье было очень умно, ходы просчитывать он умеет. Вместе с оправой из золота и драгоценностей камень, конечно, дороже, однако и сам по себе он стоит целое состояние. И как он проглядел такую комбинацию? Сумочки, видишь ли, они вытряхивали, да тут надо было рентгеном каждого просвечивать. А теперь, как найдёшь этот чёртов холоскар? Вполне возможно, что он уже где-нибудь в Европе или в Америке. Ищи свищи. Восстанавливая в памяти пропавшую видеозапись презентации, Галембо прошёлся по кабинету. Вот если бы просмотреть материал ещё раз, да повнимательнее, но, как говорится, руки коротки, Скорее всего, этого диска уже нет в природе. Если преступник настолько изворотлив... то сообразил уничтожить такую улику. И получается, что лезть из кожи вон, разыскивая запись, нет никакого смысла. Хотя, если опять же хорошенько подумать, кроме Анны Неждановой все равно реальных подозреваемых пока нет. А ход делать надо, иначе проиграешь.